Адаакар молча обдумал слова своего подчиненного, а Вульфила наблюдал за ним так внимательно, как никогда прежде. Прошло несколько месяцев с тех пор, как они виделись в последний раз, и человек, сидевший перед огромным варваром, сильно изменился, поразительно изменился. Его волосы были подстрижены и уложены в аккуратную причёску. Он недавно побрился. На нём была льняная далматинская рубаха с длинными рукавами, спереди украшенная широкими полосами вышивки серебро и золота. Башмаки из телячьей кожи с красной шнуровкой, расшиты красными и жёлтыми шерстяными нитками. На шее висел серебряный медальон с золотым крестом. На поясе серебряная пряжка. На пальце левой руки перстень с изумительной камеей. И, в общем, он ничем не отличался от важных римских сановников, кроме цвета волос, светлых с рыжинкой, да веснушек, усыпавших его лицо и руки. Ада кар заметил, что Ульфила изучая этого, решил пресечь это смутившее его исследование. Император Зенон даровал мне звание римского патриция, сказал он. Теперь я вправе добавлять к своему имени Флавий, и обладаю полной властью в этой стране и прилегающих к ней областях. Я дам тебе декрет, который ты требуешь. Поскольку жизнь мальчика не имеет больше политической ценности, по крайней мере, в том, что касается наших отношений с восточным императором, и в то же время он создаёт риск возникновения новых волнений, я приказываю тебе найти его и убить. Принеси мне его голову. Остальное сожги, а пепел развей по ветру. Единственным Романом Августом или Августёнышем, как его в насмешку называли за глаза его же придворные, останется тот, что живёт на острове Капри. Единственным для всех и на все времена. Что же касается самого тебя, Вулфилла, не смей возвращаться, пока не выполнишь все мои приказы. Если понадобится, отправляйся за ними хоть на край света. Если вернёшься без его головы, поплатишься своей собственной. Ты знаешь, я это сделаю. Вулфила не соизволил как-то отреагировать на угрозу. "Готовь свои приказы", сказал он. "Я отправлюсь в путь, как только получу их". Но прежде чем выйти из комнаты, он задержался на пороге и спросил: "А что вообще случилось с Антемием?" "В каком смысле?" "Я пытаюсь сообразить, как этот Стефан сумел приобрести такой вес. Стефан сделал всё возможное для того, чтобы восстановить отношения между Востоком и Западом, пояснил Адакар. Он стал инструментом для укрепления моего положения здесь, в Равенне. А это была задача сложная и деликатная, настолько, что тебе это просто не понять. Что же касается Антимея, он получил то, что заслужил. Он пообещал Василиску построить военную базу для его солдат здесь, в лагуне, в обмен на защиту Ромола. Более того, он организовал покушение на мою жизнь. Его задушили. Понятно, бросил Вулфилло и покинул императорские апартаменты. Именно в этот момент Вулфилло понял, что должен знать всё о каждом шаге и вздохе Стефана. Он уже отчасти разобрался в этом человеке. Мысль о загадочном мече преследовала его точно так же, как и самого Вулфилло. Правда, Вулфилло не понимал причин интереса Стефана Но тут явно были замешаны власть и деньги, раз уж Стефан готов был выложить за меч целое состояние. Более того, Стефан наверняка завладел той сетью шпионов, которую в свое время создал Антемий и сумел устранить старика с дороги, сам при этом ничуть не замаравшись. А значит, этот молодой человек был самым расчетливым и опасным из всех тех людей, с какими в Ульфиле приходилось иметь дело в своей жизни. Пытаться обыграть его... означало рисковать понапрасну. Вулфила наверняка бы потерпел неудачу. Так что наилучшей стратегией было, конечно, ожидание. Что-нибудь смогло увести Стефана из равнины, и у огромного варвара даже возникло нечто вроде предчувствия, что такое может случиться очень скоро. А уж тогда он, как тень, пุстится за Стефаном, и тот приведёт Вулфила туда, куда надо. А пока Вулфилла разослал во все стороны посыльных на поиски группы из шести или семи человек, женщины, стариком и ребёнком. Маленький отряд Аврелия ушёл от варваров Вулфиллы через скрытую в горах узкую долину маленькой реки. Потом беглецы поднялись на склон какой-то горы, чтобы осмотреть всё вокруг и убедиться в отсутствии преследования. После этого они разделились на три неравные группы и двинулись дальше, сохраняя между собой расстояние в милю. Батя отшёл пешком, закутавшись в длинный плащ с глубоким капюшоном, полностью скрывавший цвет его кожи. Он шёл один, чтобы его рост не так бросался в глаза и чтобы его не связывали с другими путешественниками. Ромыл ехал с Ливией и Аврелием, и они выглядели как семья, отправившаяся куда-то со скромными пожитками. Остальные держались вместе. Оружие они прятали под плащами, кроме щитов, которые были слишком громоздкими, их пришлось погрузить на спину одного из мулов и прикрыть одеялом. Весь этот план маскировки предложил Амразин. Оливия разработала маршрут передвижения, снова проявив себя как испытанный ветеран. Снег уже лежал почти повсеместно, однако он был не настолько глубок, чтобы затруднять передвижение. Да и холод не был слишком суровым, поскольку небо постоянно затягивали облака. В первую ночь они соорудили шалаш из зелёных веток, и ветки же послужили им постелью. В общем, от ветра они более или менее были защищены. Когда же они убедились, что враги не наступают им на пятки, они даже решились разжечь в глубине леса костёр, выбрав полянку, со всех сторон окружённую густынкой старником. На следующий день небо очистилось, температура воздуха в отдаленных от моря районах резко упала. Зато к нижней части склонов Апенин продолжал течь более теплый воздух с моря, и в результате внизу возникла плотная пелена тумана, благодаря которой никто не мог бы увидеть, что происходит наверху. Когда к вечеру второго дня путники приблизились к равнине, им пришлось решать, то ли спуститься и пересечь ее, то ли продолжать как можно дальше двигаться к западу по склонам Апеннин. Пожалуй, идти горами было более безопасно, однако это означало, что им придётся далее шагать по лигурийскому побережью Галлии, а там их почти наверняка обнаружат гарнизоны Адаакра, уже предупреждённые о возможном появлении беглецов. Вольфилла мог даже послать на каждый из перевалов кого-нибудь, способного узнать мальчика и его наставника. Ведь несколько десятков его воинов, сопровождавших императора на Капри и охранявших его там, прекрасно помнили лицо Ромула. Карта, которую Амбразин столь предусмотрительно срисовал со стены старой почтовой станции в Фануме, оказалась поистину бесценной, когда отряд начал совещание с наступлением ночи у маленького костра. Им надо было разработать дальнейший маршрут и стратегию действий. Я бы пока воздержался от спуска на равнину, сказал им Бразин. Мы пока что слишком близко от Равенны, и шпионы Адракро могут высматривать нас во все глаза. Я бы предложил оставаться пока в горах и двигаться на запад по средней части склонов, пока не поравняемся с Пласентой. А там уже мы должны будем решить, то ли продолжать двигаться вперёд до Пастумии, чтобы оттуда повернуть в Гали, либо резко повернуть на север к озеру Вербану. Мы тогда уже будем недалеко от перевала, что связывает долину реки По с западной рецией, а там сейчас всё в руках бургунцев. Амбрин упомянул также и о том, что во время путешествия в Италию он обнаружил некую тропу неподалёку от перевала, не слишком уж непроходимую, которая вела через мезинскую область к одной ретийской деревушке, расположенной практически на побережье Если хотите послушать моего совета, закончил старый наставник. Я бы отказался от первого маршрута, потому что здесь слишком населённые места. Мы будем подвергаться ежеминутной опасности. Северное направление куда более выгодно и безопаснее по многим причинам. Аврелий согласился с этим, Быцят и Ватрен тоже. Амбразин невольно подумал, что все злые друзья весьма охотно отказались от западного маршрута. Они ведь знали, что тогда им придётся пересечь Дзертону, где поля до сих пор усеяны незахороненными костями их павших товарищей.